Глава 19. Вот говорят, что трудно только в первый раз. Но мне не довелось узнать, так ли оно, потому что мой второй опыт применения оружия от первого сильно отличался. В первый раз я застрелила человека, не то чтобы такой был умысел, скорее так обстоятельства сложились. И звёзды легли на перекосяк. Конечно же, Никита и Эрик тогда на изнанку вывернулись, чтобы никто не привязался ко мне по этому поводу. И чтобы я не чувствовала себя виноватой. И да, виноватой я себя не чувствовала. Но это не значит, что мне не было тошно. Было. И ещё как. Что ли делать теперь? Ну, польнуло. Так без последствий же. Наоборот, вроде как доброе дело сделала, прогнала прочь супостата. Всё хорошо, все довольны. Только я сидела в огромном холле у стола для коктейлей, и у меня руки тряслись, как у пропойцы из большого бодуна. Совсем ты бледная что-то. "А забочено", сказал Викан, ставя передо мной вазочку с печеньем и высокий бокал из толстого стекла, наполненный тёмно-вишнёвой жидкостью. "Выпей это, хорошо успокаивает". Жидкость в бокале парила и пахла душистым перцем, корицей и мятой. "Глентвейн, что ли?" почти усмехнулся Викан. "Похоже, только гуще, как кисель. Алкоголя здесь не больше, чем в джин-тонике. Пей, детка, понемногу". Я вздохнула и приступила. Брать бокал в руки было страшновато. Доверять моим рукам такую тяжесть казалось рано. Первый глоток мне понравился. Крепость, конечно, чувствовалась. Я горечь спиртовую даже в малой дозе везде распознаю. Но вкус ягод и специй в самом деле успокаивал. После третьего глотка мне даже захотелось взять печенье. Оно оказалось солёным, а вместе с киселем чистый восторг. И только тут я заметила, что Викан всё ещё здесь. Не только стоит рядом, но и присел на высокий круглый табурет. Что-то не так? спросила я, повернувшись к нему. Всё почти замечательно, проговорил он в ответ, но на меня не взглянул. Его взгляд был прикован к стеклянной стене, за которой снаружи вокруг садового фонтана суетился Павлиг под присмотром отца и принца Ариаса. Мужчину влечано о чём-то беседовали, мальчик бегал кругами, ложился животом на парапет и на󠁮равил запустить руки в воду по самые плечи. Почти замечательно, повторил Вика, но только после этого повернулся ко мне. Я правильно понял сейчас, Макисару, что вы собираетесь вернуться обратно, все вместе? Да, и хотелось бы поскорее, кивнула я, и вовремя спохватилась. Вы не подумайте чего, Виктор Васильевич. Нам тут очень хорошо, но там у нас Я знаю всё, что у вас там, покивал Викан. Я знаю, как вы оба беспокоитесь. Знаю, что вы двое неразлучны. И я хочу попросить тебя, Лада, подумать об одной очень важной вещи. "Ну уж нет", воскликнула я и поставила бокал. Сразу же расхотелось пить это варево. "Нет, Виктор Васильевич, этот номер не пройдёт. Вы что, сговорились?" "Сговорились?" удивился он. "Кто с кем?" Выз господином Корошевым, отцом Никиты. Не имею чести знать господина Корошева, пожал плечами Викон, посмотрев на меня с некоторой тревогой. Подозревая однако, что все отцы хотят своим детям только добра. Конечно, чего же ещё? Только я даже во имя добра не буду уговаривать Никиту, то есть Макса, остаться здесь с вами. Не буду, повторила я по слогам для пущей убедительности. Подожди, подожди. Невесело засмеялся Викан. Я всё понял. Нет, я не сговаривался с Корошевым. Я немного о другом. Маккисару не надо уговаривать. Я прекрасно знаю, что любые уговоры бесполезны, если он что-то решил. Потому что если уж он решил, то он уже и подумал обо всех за и против. Я вообще-то пытаюсь сказать тебе, чтобы ты позаботилась о себе и о своём будущем. А что не так с моим будущим? Тут тоже всё ясно. А ты представь, каким оно могло бы быть здесь. Никаких изоляторов и интернатов, никаких надзоров и ограничений. Комфортный ритм жизни, полное понимание и принятие всем обществом и obyвателями и властями. Профессиональные перспективы, нормальная жизнь для детей. Насчёт Павлика разговаривайте с ним с Максом, не со мной. Хотя я думаю, что Макс его здесь не оставит. Макс привык быть поближе к сыну, а здесь ещё и Райда в кустах подстерегает. Павлик. Виконце улыбкой взглянул за окно. Павлик-то Павликом, но я сейчас не о нём. Я о ваших, ваших общих детях, которым здесь совершенно ничего не угрожало бы. Каких детях? Мы не собираемся, что вам Макс наговорил. Я одновременно и расстроилась, и испугалась. Да ничего он не говорил. Вздохнул Викан. Будто бы я и без разговоров не знаю, что за жизнь у кикимор там в вашем мире. А здесь для неспящих нет таких проблем. Конечно, какие у вас могут быть проблемы для неспящих? Термин неспящие мне нравился куда больше, чем кикиморы. Жаль, что в нашем мире он в обиходе так и не прижился. Правда, здесь стать неспящим может только человек, у которого и так не слишком много проблем в жизни, верно? Пожалуй, кивнул Викан. Быть не спящим это роскошь, а не базовая потребность. К тому же, есть очень много профессий, при которых статус не спящего сильно осложняет исполнение поставленных задач. Поэтому ни я, ни, к примеру, принц Арес, так и не стали пока не спящими. Я-то уже и не стану. Поздно. Организм не переживёт трансформации. Арес, делай его. Пока исследования занимают его больше, чем остальное. Но мы отвлеклись. Вернёмся к тебе, Лада. Макисара тебя любит и боготворит. Если бы ты хоть немного поберегла себя и подумала бы именно о себе, а не только о ком-то ещё. Это очень сильно помогло бы тем, кто любит тебя. Ты достойна лучшего. Виктор Васильевич, извините меня, не продолжайте бесполезно. Я несколькими большими глотками торопливо допила пряный кисель. "Детка, нельзя брать всё на себя. Всё нельзя. То, что под силу, нужно. Извините меня ещё раз. Спасибо за напиток". Я выскочила из-за стола и поспешила к выходу. В дверях столкнулась с Никитой и Павликом. Малыш бросился ко мне с восторгом, раскинув руки. "Глада, смотри, смотри, я весь мокрый!" и он облапил меня. В самом деле, весь промокший. Вот ты чудище, восхитилась я. И папа не ругается? Не а. Ехидно прищурился маленький хитрец и побежал вглубь гостинной, туда, где тётя Кара призывно махала ему. Он покоряет всех, кому попадается на глаза, засмеялась я. Да уж, согласился Никита. Когда я был совсем маленьким, я тоже был центром вселенной, пока не родился Фелька. Помню, как жестоко я был разочарован. Павлуку это разочарование не грозит. Никита или не услышал, как изменился мой голос, или сделал вид, что не услышал. Я его переодену и попробую уложить, сказал он. Ты уж тут не скучай без меня. Постараюсь, пообещала я и вышла на улицу к фонтану, где принц Арес стоял в одиночестве. Я бы с удовольствием проскочила мимо него незамеченной, но увы, вариантов маршрута не было. Как вы себя чувствуете? Старательно выговорил принц. Четыре согласных подряд давались ему непросто. "Спасибо, уже лучше", подыскала я самый короткий, понятный и почти честный ответ. "Я очень посоветовал господину Сарме оставить сына здесь", сообщил мне Арес. "Здесь очень хорошие условия для ребёнка. Очень лучше, чем ждут его по вашим законам. Дали им все эти условия. Если бы это было главное, Как можно оставить здесь Павлика? Здесь поблизости Райда и Бэра, и он считает, что имеет на мальчика права. Арес покачал головой и погрозил мне пальцем. Нет. Господин Эбера совершил ошибку. Он похитил ребёнка. У него был очень-очень шанс доказать свои права, но он его потерял. Если господин Сарма пожелает заявить, Арес нетерпеливо защёлкнул пальцами. Истрадальчески взглянул на меня. Предъявить обвинение? Очень благодарю, оживился Арес. Если Маккисара заявит в суд и обвинит Райду Эбера и предъявит очень уважаемого свидетеля, Эбера очень быстро окажется в тюрьме, очень надолго. У нас нет уважаемого свидетеля. Я свидетель, но кто будет меня слушать? Я могу выступить в суде. Серьёзно сказал Арес. Меня очень послушают. Мигом послушают. Но вы же не в остом не было. Как вы можете свидетельствовать о том, чего не видели? Или вы принц, вам можно? Мне можно, потому что я очень знаю, что вы не обманули, улыбнулся Арес. Я не видел своими глазами, но я очень верю каждому слову этого прекрасного ребёнка. Он мне всё рассказал, как незнакомый человек и Вараника, так кажется, Как они его увезли и не давали вернуться к папе. Я выступлю в суде, если Маккесара захотят дать делу ход, я так ему и сказал. Спасибо вам. Я поняла, что очень тронута тем, как с нами все носятся и возятся. Большое спасибо. Извините, мне надо немного пройтись. Я поспешила скрыться в зарослях каких-то волчьих ягод. Пошла по ведущей туда тропинке. Она уводила меня всё дальше и дальше от дома. На пейзаж вокруг не менялся, то ли лес, то ли дикий сад. Но в конце концов тропинка упёрлась в высокую плотную изгородь из аккуратно стриженных кустарников. Она вела внутрь. Я вошла и остановилась. Внутри среди живых стен было темновато. Я не сразу поняла, куда попала. Ровный травяной газон на земле, зелёные кочки с цветущими кустиками крошечных роз и одинаковые светлые каменные столбики. с вырезанными на них знаками кладбище. Только в кино про замки и аристократов я видела семейные кладбища прямо рядом с жилищем. Тут, конечно, не совсем рядом, но тоже ведь практически на домашней территории. Странно немного. Чьё-то присутствие я почувствовала, что называется спиной, обернулась. Сестра Вика на вошла следом за мной внутрь зелёной изгороди. Если бы я знала, что она здесь окажется, я повернула бы назад. Не особо мне хотелось показывать ей свою озадаченную и несчастную физиономию. Кара сдержанно улыбнулась и повела рукой. Я кивнула в ответ. Она обошла меня, приблизилась к одному из столбиков, провела пальцем вдоль ряда символов и повернулась ко мне. "Маккисара". Я ничего не ответила, не смогла. Кара поняла, до меня дошло, что я вижу перед собой. И она просто ушла, а проходя мимо Ободряюще коснулась моего плеча. Едва я осталась одна, у меня ноги подкосились, и я села на траву. Прямо здесь, в земле под красивым столбиком, было закопано то, что осталось от прежнего Максима, от моего замечательного Макса, от моей прежней жизни. Только глядя на эту хоженую миниатюрную могилу с кустиком карликовой розы, я позволила себе заплакать. Не вообще от горя, обиды и боли, а заплакать по Максу. Сзади прошуршали по гальке мужские шаги. И я услышала голос присевшего рядом Никиты. "Здесь мама", сказал он задумчиво, и краем глаза я увидела взмах его руки. "А здесь Леонар. Лёнька, брат мой. Он так и не узнал своего настоящего имени. А вот тут бабушка и дедушка и старшие их дети. Ну а это это я. Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу свою могилу. Лада, что с тобой? Не плачь, моя хорошая. Ты прости меня, пожалуйста. Прогнусавила я, утираю с рукавом. Прости. Не обижайся только. На что? с тревогой уточнил он. На что я не должна бежаться? Я очень, очень скучаю по тебе, по тебе прежнему. Никита сгрёб меня рыдающую в охапку и стиснул так, что я едва могла дышать. Плохая была идея показывать тебе семейное кладбище. Но я не успел помешать, тётя меня опередила, пробормотал он с досадой. Глупышка, я совершенно не собираюсь обижаться. Что ты говоришь такое? Я вцепилась в него мёртвой хваткой, стараясь взять себя в руки. Ненавижу ныть, ненавижу показывать свои слёзы, даже самым близким, тем более им. Они ведь не заслужили этого. Вот этих слёз соплей и воплей. Прости меня, Максюша. Да что ты извиняешься по минутно, сказал он вдруг горько. Не выходит у меня ни о чём не жалеть, Макс. Не получается смотреть только вперёд. Малыш, да я же сам такой. Я сам бы отдал многое, его голос дрогнул, чтобы снова вернуть ту жизнь, чтобы мы с тобой были только вдвоём, чтобы можно было хотя бы иногда думать только друг о друге, чтобы вместе заснуть, обнявшись. Просто вместе заснуть, только и всего. Так часто вспоминаю об этом, что это уже как навязчивая идея. Ничего не могу сделать. Я прекрасно понимаю, кем стал. И ничего удивительного, что ты через силу со мной остаёшься. Врежу сейчас, больно будет. Я вырвалась из его объятий, вцепилась в его свитер, затрясла. С ума сошёл дурак, что ты несёшь? Он беспомощно захлопал рыжеватыми ресницами. Я выхнула и бросилась ему на шею. Мы выдержим, да, Макс. Мы же давно решили, что сможем. Ведь сможем, правда? Сможем, даже не сомневаюсь. Он отстранился и уверенно взглянул мне в глаза. Но это не значит, что нам не о чем жалеть. Ещё как есть. Это не зазорно и извиняться не за что. Максим, уведи меня отсюда, пожалуйста. Откуда отсюда? насторожился он. До «Да складбища. Тяжело мне здесь, давит это всё. Мы поднялись на ноги. Я наклонилась отряхнуть с джинсов сухие травинки, и вдруг меня крутануло. И я не успела даже ойкнуть, как ткнулась головой в землю и свалилась на бок. Ладно, что? Не знаю. Обычный кокон, видимо, пролепетала я. Странно, ты же говорила ещё не скоро, удивился он. Чёрт его знает, Макс. Я чувствовала, как нарастает даже не усталость, а дикая слабость. Может, это день такой сумасшедший. Райдо да стрельба, кладбище. Нет, это был кокон. А что же ещё? Стресс стрессом на внутренности выплясывали в точности, как на каноне кокона, только сильнее. А вот слабость неимоверная, никогда такого не испытывала. Иди ко мне. Макс подхватил меня под мышки. Поднимайся, сможешь? Прости, что-то не выходит. Ни одна мышца меня не слушалась. Не беда. Он присел рядом со мной прямо на траву. "Успокойся, не будем дёргаться и спешить. Засыпай, малыш. Я отнесу тебя в дом". Он подтащил меня к себе, положил мою голову себе на колени. "Не напрягайся так", сказал он с тревогой. "Что с тобой? Боишься? Ты в доме моего отца. Тебе ничего не грозит, и я с тобой. Ни на шаг не отойду". "Макс, мне плохо. Очень". Он пощупал мне пульс на шее, провёл ладонью по моей руке от плеча до запястья. Тревожно присвистнул. "Макс, что это со мной такое?" Он не ответил, только приподнял меня, взгробастал в охапку и прижал мою голову к груди. Так я и провалилась в черноту, чувствуя, как внутри всё холодеет, и только губы Макса, губы Макса касались моего лба и горели огнём. Кроме этого огня, я больше ничего не чувствовала. Назвать всё это словом плохо, язык не поворачивался. Я помнила, что такое плохо. Плохо до степени помру прямо здесь и сейчас. Мне было, когда я в 19 лет подхватила ветрянку. Ветрянкай болить полагается в детском саду, а уже взрослому никому не пожелаешь. Сейчас всё было ещё отвратительнее. Меня словно швырнули в огонь. Я вся такая холодная и обессиленная, и всё, что вокруг Всё, что меня касается, жжёт как раскалённый металл. Потом сила вернулась внезапно, опять по принципу тумблера. Щёлк, я почувствовала, как мышцы налились и готовы крошить. Но я не могла пошевелиться, меня что-то душило, или кто-то не давал двинуться, не давал дышать и кричать. Я сопротивлялась этому чему-то, пока не устала. А когда устала и бросила бороться с неведомым душителем, вдруг пришли странные видения. какие-то картинки, звуки, отдельные слова, которые я не могла понять, лица, которых я не узнавала. Кажется, я кричала им, чтобы они ушли прочь и оставили меня в покое, и они ушли. Стало тихо. Только прохладное дуновение и тонкий аромат цветов. Звуки тоже были, приглушённое чириканье птиц. Я открыла глаза. Я лежала в постели в той самой гостевой комнате в доме Викона. которую отвели нам с Никитой. Лежала на боку, покрытая лёгким одеялом. Прямо передо мной распахнутое окно. Это оттуда и сада доносились птичьи голоса. Никита сидел на подоконнике и смотрел на меня с растроганной улыбкой. Ты здесь? Я же сказал, что не отойду от тебя. проговорил он, но в конце голос его сорвался, и он хрипло спросил: Как ты себя чувствуешь? Ну, так себе, если честно. вздохнула я и попыталась приподняться. Как будто меня кинули сначала на ледник, потом в огонь, потом проехались по мне катком и наконец вышвырнули из пыточной. Ну, вроде жива. Его глаза враз наполнились слезами. Он зажал себерот ладонью, а через секунду опустил руку и отвернулся. Макс, ты что? Она опустил голову, пряча от меня лицо. Макс. Он спрыгнул с подоконника, подошёл Опустился рядом с кроватью, погладил меня по спутанным волосам, по щеке, по плечу, взял мою ладонь и прижал её к губам. "Макс, блин, я тоже тебя люблю, но ты меня пугаешь. Со мной же всё нормально". "Я вижу", сказала он кивая. "Но несколько часов назад ты умерла у меня на руках, прямо там, на нашем семейном кладбище. В смысле, в прямом". Он сглотнул и грустно улыбнулся. Слава богу, что мы здесь, и что здешние медики умеют распознавать смерть в чёрном коконе и облегчить воскрешение. Тебя даже не стали забирать в стационар. Несколько нужных уколов и полный покой. Наверное, я выглядела идиоткой, по дурацки хлопала глазами, потому что взгляд Никиты постепенно изменился. Он усмехнулся и осторожно обнял меня. И что, я при этом никого не убила? бормотала я ему в плечо. Нет. И даже не поколечило, и головой его полнебилось. Нет, я же говорю, здесь умеют с этим справляться. Обалдеть. Только и смогла я сказать. Никит отстранился и улыбнулся. В общем, добро пожаловать в клуб, малыш.